американские миллиарды. Результаты московского совещания выясняются. По сообщению русских ведомостей 17 августа вечернее, вчера состоялось заседание ЦК партии Народной свободы. С докладом выступил Милюков, предложивший членам ЦК обменяться взглядами по вопросу о результатах московского совещания. Ораторы единодушно высказывались в пользу принципа коалиционности. Большинство участников заседания сошлось на том, что московское совещание дало максимум того, чего можно было ожидать. Примечание. Русские ведомости, газета, издавалась в Москве с 1863 года, выражала интересы либеральных помещиков и буржуазии, закрыта в 1918 году вместе с другими контрреволюционными газетами. Итак, партия господина Милюкова удовлетворена. Она за коалицию. Московское совещание пишут оборонцы. Было победой демократии, то есть оборонцев, которые сумело в переживаемые трагические минуты выступить как подлинная государственная сила, вокруг которой сплотилось всё, что есть на Руси живого. Известия 146 номер. Очевидно, партия оборонцев тоже удовлетворена. по крайней мере делает твит, что удовлетворена, ибо она также за коалицию. Но ну, о правительство, как оно оценивает Московское совещание. По сообщению Известий, 146 номер. Общее впечатление членов временного правительства таково, что совещание было в истинном смысле слова государственным. В общем линии и внешней и внутренней политики правительство одобрено. Экономическая программа правительства не встретила возражений, в сущности, не было нападок и на земельную политику правительства. Словом, правительство также довольно совещанием, ибо и оно оказывается за коалицию. Дело ясное, налаживается коалиция трех сил – правительства, кадетов и оборонцев. Честную коалицию под фирмой «Керенский» и «Милюков» в Церетели можно считать пока что обеспеченной. Таков первый результат московского совещания. В условиях капитализма ни одно предприятие не может обойтись без капитала. Составившаяся ныне коалиция, во главе которой стоит правительство, самое крупное предприятие в России ни одного часу, ни одной минуты не может оно существовать без соответствующих капиталов, особенно теперь в условиях войны, требующей неисчислимых средств. Спрашивается, на какие капиталы намерена существовать новая, совсем новая коалиция? Послушайте биржовку. Вечернюю, 17 августа. Ближайшим результатом работ московского совещания, в особенности симпатии, проявленной к этому совещанию со стороны американцев, как передают, явилась возможность заключить на заграничном рынке 5-миллиардный государственный заем. Заем будет реализован на американском рынке. Благодаря этому займу будет выполнена малая финансовая программа Временного правительства. Ответ ясен. Коалиция будет существовать на американские миллиарды, за которые придётся потом отдуваться русским рабочим и крестьянам. Американская империалистическая буржуазия, финансирующая коалицию русской империалистической буржуазии, мелюков, воеенщины, Керенский и мелкобуржуазных верхов, лакеевских услужающих живым силам России, царителей. Вот она, картина нынешнего положения. Симпатии американского капитала к московскому совещанию, подкрепленные 5-миллиардным займом. Не этого ли добивались господа, созвавшие совещание? Когда-то говорили в России, что свет социализма идет с Запада. И это было верно, ибо там, на Западе, учились мы революции и социализму. С началом революционного движения в России положение несколько изменилось. В 1906 году, когда революция ещё развивалась в России, Запад помог царской реакции оправиться, судив ей 2 миллиарда рублей, и царизм действительно окреп так до ценой нового финансового закабаления России Западом. По этому случаю замечали тогда, что Запад ввозит в Россию не только социализм, но и реакцию в виде миллиардов. Теперь раскрывается перед нами более красноречивая картина. В момент, когда русская революция напрягает силы для отстаивания своих завоеваний, а империализм старается добить её, американский капитал снабжает миллиардами коалицию Керенского, Милюкова, Церетели для того, чтобы, обуздав в конец русскую революцию, подарвать разрастающееся на западе революционное движение. Таков факт. Не правда ли? Запад ввозит в Россию не столько социализм и освобождение, сколько кабалу и контрреволюцию. Но коалиция есть союз. Против кого же направлен союз Керенского, Милюкова, царителей? Очевидно, против тех, кого не было на Московском совещании, кто бойкотировал это совещание, кто боролся с совещанием, то есть против революционных рабочих России. Честная коалиция Керенского, Милюкова, Церетели, финансируемая американскими капиталистами против революционных рабочих России, так что ли, господа оборонцы. Так и запишем. Пролетарий, шестой номер, 19 августа 1917 года. Передавая